Взяв под руку обоих актеров, она поднялась на галерею, где дядюшка Бело распорядился приготовить ей комнату. Едва войдя, она бросилась в кресло и шумно перевела дух, будто сбросила тяжелое бремя. «Вы не представляете, как я рада, что вернулась к вам», — обратилась она немного погодя к обоим актерам. «Только не воображайте, что меня пленяют ваши старые физиономии, изъеденные белилами и румянами». Слава Богу, я ни в кого не влюблена. А радуюсь я возвращению в свою стихию, вне которой трудно жить. Вода не годится птицам так же, как воздух рыбам. Птицы тонут в воде, а рыба задыхается на воздухе. Я актриса по натуре, и моя стихия — театр. Только в нем мне дышится свободно. Я не применяю свечной чат на цибет, росный ладан, «Амбру, мускус, бальзам и лаванду». Душный запах кулис – лучшее благовоние для моего носа. Солнце нагоняет на меня скуку, и настоящая жизнь мне пресна. Мне нужно служить воображаемой любви и деятельно вторгаться в мир романтических театральных приключений. С тех пор, как поэты перестали говорить моими устами, мне кажется, будто я немела. И так я явилась занять свое место. Надеюсь, вы никого не нашли взамен меня. Впрочем, я незаменима. А если бы такое случилось, я бы выцарапала глаза наглой в Тируше и выбила бы ей четыре передних зуба о край рампы. Когда посягают на мои права, я становлюсь зла, как бес. Тебе не придется прибегать к членовредительству, успокоил ее тиран. Субредки у нас нет. Леонардо играла твои роли, подстаренные для дуэньи. Замена довольно унылая и досадная, но иного выхода у нас не было. Если бы с помощью тех волшебных притираний, о каких упоминает Апулей, ты превратилась в птицу, то, вспорхнув на крышу, услышала бы, как мы с Блазиусом только что восхваляли тебя на лирической, адической и диферамбический лад, случай редкий в отношении отсутствующих. «Тем лучше», — ответил Зербина. «Я вижу, что вы остались прежними хорошими товарищами и что вам не доставало вашей зарбинетты». Трактирные слуги внесли в комнату узлы, сундуки и баулы, которые актриса пересчитала, а потом на глазах у обоих своих товарищей принялась открывать ключиками, надетыми на серебряное кольцо». Здесь были красивые наряды, тонкое белье, кружева, шитье, драгоценности, штуки бархата и китайского шелка, словом, целое приданное, богатое и вместе с тем изысканное. Тут же оказался и кожаный мешок, длинный, широкий и тяжелый, доверху набитый деньгами. Зербина, развязав шнурки, рассыпала по столу настоящую реку золотых монет. Запустив свои смуглые пальчики в груду золота, как веельщица в груду зерна, субредка набирала полные пригоршни, а потом растопыривала пальцы, и луйдоры лились с них сверкающим дождем, более частым, чем тот, что пленил Данаю, дочь Акрисия, проникнув к ней в бронзовую темницу. Глаза Зербины блестели при этом не меньше, чем золото, ноздри раздувались, а нервный смешок — обнажал белоснежные зубы. «Серафина лопнула бы со злости, увидев мои богатства», сказала субредка Ироду и Блазиусу. «Вам же я показываю их для того, чтобы вы не думали, будто нужда, а не чистая любовь к искусству приводит меня назад. А если вы, милые мои старички, промотались в конец, загребите отсюда лапами, сколько можете удержать. Берите, не стесняйтесь». Актеры поблагодарили ее за великодушие, но отказались, заверив, что не нуждаются ни в чем. «Ну что ж, буду бережно хранить вашу долю на всякий случай», заметила Зербина. «Итак ты покинула бедного маркиза, соболезнующе», сказал Блазиус. «Сама ты не из тех, кого бросают. Тебе больше пристала роль церцеи, нежели ариадны. А между тем это блистательный вельможа, Манерами истый, придворный, хорош собой, умен и по всем статьям достоин более продолжительной любви. Я и намерена сохранить его, как перстень на пальце, как самое драгоценное из моих украшений, заявила Зербина. Я вовсе не бросила его окончательно, а если и рассталась с ним, то лишь для того, чтобы он последовал за мной. Фугакс, секвакс, секвакс, фугакс, подхватил педант. Эти четыре латинские слова звучат как заклятие и похожи на кваканье в комедии лягушки сеньора Аристофана, афинского сочинителя. Они заключают в себе самую суть любовной науки и могут служить правилам поведения как для мужского, так и для женского пола. — А что означает твоя латынь, — старый педант спросил Зербина. Ты забыл перевести ее на французский язык, упустив из виду, что не всякий, подобный тебе, был школьным учителем и наставлял учеников ферулой. Эти слова можно было бы перевести двумя строчками или стишками в таком роде. «Бегите, и вас ловят, ловите, вас бегут». Вот уж поистине стихи, чтобы петь под свистульку или сладкий рожок на мотив детской песенки. И озорница громко запела стихи педанта, да таким звонким, серебристым и переливчатым голоском, что приятно было слушать. Свое пение она сопровождала выразительными минами, то веселыми, то гневными, изображая попеременно двух любовников. Один преследует, другой убегает, один горит страстью, другой отвергает его. Нарезвившись в волю, она утихомирилась и заговорила серьезным тоном. Послушайте мои приключения. Маркиз приказал слугам, которые ждали с мулами на перекрестке, отвезти меня в маленький замок или охотничий павильон, запрятанный в самой чаще принадлежащих ему лесных угодий. Не зная о существовании павильона, никогда не набредешь на него, тем более, что он скрыт от глаз черной стеной ели. Туда этот славный вельможа отправляется пировать с веселыми собутыльниками. Хоть вопитом во все горло, никто не услышит, кроме старого слуги, который приносит все новые бутылки. Там же Маркиз устроил приют для своих увлечений и фривольных забав. Есть там комната, обтянутая фландерскими шпалерами с пейзажами, неплохо обставленная, кровать допотопная, но широченная, мягкая, с пологом и пуховиками, туалетный стол, На нем решительно все, что надобно женщине, будь она хоть герцогиня. Гребни, губки, флаконы с эссенциями и эликсирами, коробки с мушками, с губной помадой, с миндальными притираниями. Рядом кресло стулья и табуреты с удобнейшими сиденьями. На полу турецкий ковер, такой пушистый, что, упав на него, нельзя ушибиться». Этот потайной уголок занимает весь второй этаж павильона. Я говорю потайной, потому что снаружи ничего не сулит такого великолепия. Стены от времени почернели, и, кажется, того и глядя обрушились бы, если бы их не обвивал и не скреплял плющ. Проходя мимо замка, можно счесть его необитаемым. По вечерам ставни и драпировки не пропускают ни пламени свечей, ни огня каминов. Превосходные декорации для пятого акта трагикомедии, перебил тиран. В таком доме можно без помех перерезать друг другу горло. Привычка к трагическим ролям омрачила твое воображение, сказала Зербина. Жилище это, напротив, весьма приветливо, и маркиза никак не назовешь злодеем. Продолжай же свой рассказ с жестом нетерпения, поторопил Блазиус. Когда я учутилась перед этим заброшенным замком, меня охватило невольное беспокойство. Не то, чтобы я испугалась за свою невинность, но мне на миг представилось, что маркиз надумал засадить меня в каменный мешок, дабы время от времени извлекать оттуда по своей прихоти. Меня совсем не привлекают башни с решетками на слуховых оконцах, и я не потерпела бы неволи хотя бы ради того, чтобы стать любимой женой его величества султана. Однако я тут же успокоилась, решив, что мне, в качестве субретки, столько раз помогавшей бежать Изабеллом, Леонором и Доролисом, удастся исхитриться и устроить собственный побег, если, конечно, меня пожелают оставить здесь насильно. Не доставало, чтобы ревнивец держал в плену Зербину. Итак, я храбро вошла и была приятнейшим образом поражена, увидев, что это угрюмое жилище, хмуро взирающее на прохожих, ласково улыбается гостям. Запустение снаружи, роскошь внутри. Веселый огонь пылал в камине, пламя розовых свеч отражалось в зеркалах настенных жерандолей, а на столе, сверкавшим хрусталем и серебром, среди графинов был сервирован обильный и тонкий ужин. В складках, небрежно наброшенных на кровать тканей, играли лучи света. Разложенные на туалетном столике драгоценности, браслеты, ожерелья, серьги слепили искрами каменьев и вспышками золота. Я окончательно успокоилась. Молоденькая горничная крестьянка, выглянув из-за портьеры, предложила мне свои услуги и помогла сменить дорожное платье на более подходящий к случаю наряд, который был приготовлен в гардеробе. Вскоре пожаловал маркиз. Он нашел, что я неотразима в этом неглиже из ярко-малиновой с белым тафты и поклялся, что любит меня до безумия. Мы сели за ужин, и наперекор своей скромности должна признаться, что я была действительно обольстительна. Точно бес в меня вселился. Игривые шутки и меткие словечки перемежались со взрывами звонкого смеха. Это был такой умопомрачительный каскад блистательного остроумия и необузданного веселья, от которого в пору заплясать мертвецам и воспылать страстью косточкам старого царя Приама. Опьяненный, околдованный и восхищенный маркиз сравнивал меня то с ангелом, то с демоном. Он предлагал убить жену и сделать меня маркизой. Этот чудак, конечно, исполнил бы свое намерение, но я отказалась на отрез, сказав, что такого рода драмы с убийствами пошлость, мещанство и безвкусица. Не думаю, чтобы Лаиса, прекрасная империя и сеньора Ван Нонца папская любовница находили более пикантную приправу к разговению. Так продолжалось порядочный срок. Но постепенно Маркиз становился все задумчивее, он словно искал что-то, чего ему не доставало, но сам не понимал чего. Он совершил несколько верховых прогулок и даже пригласил к себе двух приятелей, словно желая рассеяться». Зная его тщеславие, я разоделась, чтобы быть как можно авантажнее и решила превзойти себя в любезности, грации и кокетстве перед этими провинциалами, которым сроду не доводилось видеть и ничего подобного. За десертом, сделав кастаньеты из разбитой тарелки китайского фарфора, я станцевала такую бешеную, зажигательную, неистовую сарабанду, что ни один святой не устоял бы.